Глава вторая. Весь день письмо жгло на грудный карман его рубашки, словно Роберта насыпал туда углей. Понимая, что скорее всего будет жалеть о том, что делает, он принял решение. Дождавшись окончания занятий, Роберта позвонил домой и сообщил, что задержится. В таверне его встретил сам Филиппы, хозяин, повар и управляющий в одном лице. Филиппа недавно стукнула за 50. Но сама таверна была намного его старше. Она являлась фамильной, и при этом свое название о Филиппы носила всегда. Мальчикам в их семье других имен не давали. Какой-нибудь Филиппы был у руля заведения с начала его существования. «Не знаю, что будет, если твоя Ребекка узнает», – шепнул хозяин с сочувствием. «Я знаю», – ответил музыкант, – «ничего хорошего». Я накрыл вам в дальнем кабинете. Зачем? Это что, свидание? Филиппы вытаращил глаза и пожал плечами. А я-то откуда знаю? Ладно, спасибо. Поблагодарил его Роберта самыми скверными предчувствиями, какие только могли быть. Таверна Филиппы была знакома ему до мелочей. Когда-то он выступал тут каждый день, потом пять дней в неделю, а сейчас два. Надо давать дорогу молодым» тем более, когда это твои собственные ученики. Роберта лично привел к Филиппе большинство из них. И вот теперь они пели и играли тут по вечерам, знакомя туристов с самой яркой, после кухни, конечно, андалузской страстью, зажигательным, как избито называют его во всем мире, фламенко. Но кто придумал определение лучше? Оно действительно зажигает, горит, пылает, бушует пламенем, Стреляет искрами и обдает жаром. Это сущая правда. Привет, Алехандро! Рикардо поздоровался с одним из своих учеников, потягивающим у барной стойки кофе. До начала было около получаса, но он уже успел переодеться в костюм для выступления. Традиционный андалузский. Черные туфли и брюки, жилетку с алым подбоем и белоснежную, горящую в полумраке таверны, белым пламенем, рубаху. Точно такие же были и у Роберта, да и у каждого другого музыканта, певца и танцора, кто здесь работал. «Добрый вечер, сеньор Роберто. Вы не перепутали? Сегодня тут выступаю я». Молодой музыкант отпустил безобидную остроту, на самом деле полную почтительного уважения. «Знаю, мой друг», – Роберто поддержал шутку. «Я сделал несусветную глупость, поручившись за тебя Филиппы. Придет время, и ты заберешь у меня все». Хлопнув рассмеявшегося парня по плечу, Роберта прошел в кабинет, на который ему указал хозяин. Вероника, не дождавшись его, уже пила вино. Это было на нее похоже. На столе, за которым она сидела, стояла полупустая бутылка белого вермута, еще одна полная, а также тарелка с закусками и, видимо, ждущий его второй бокал. Роберто кинул на гостью взгляд, стараясь вложить в него как можно больше равнодушия. Вряд ли у него получилось, почувствовал он сам. Вероника, улыбнувшись, начала разговор. Здравствуй, Роберта! Спасибо, что пришел. Ее голос, он не забыл его, и снова запах. Роберта как будто получил удар плетью по лицу. Оставалось лишь надеяться, что Веронике со стороны это было незаметно. Я не думал, что приду, сказал он. Зачем ты приехала? И что тебе от меня надо? Я расскажу ответила Вероника, но чуть позже. Налей мне вина. Одним длинным глотком она допила бокал до дна и протянула его Роберту. Помедлив секунду, он прислонил кофр с гитарой к стене и принял бокал, наполнил его, поставил перед Вероникой и тоже сел за стол. Все это время она пристально его рассматривала. — Ты постарел, — сказала Вероника. — Ты нет, — ответила Роберта сухо. «Я знаю». Два года они выступали вместе, тут же, у Филиппы. И это было прекрасно. В каждом их номере, в каждой спетой ноте и в каждом движении танца была страсть. Настоящая, волшебная. Ни секунды они не оставались равнодушными друг другу. Ни на сцене, ни после того, как выступление заканчивалось. Большую часть времени безумно друг друга любили. Иногда ссорясь, люто ненавидели. Но и то, и другое одинаково высекало искры из всего, что они делали. Яркие, горячие, зажигающие всех, кто находился рядом, кто их слышал и видел. Каждая песня Вероники и Роберто была готовым спектаклем, произведением искусства, образцом кипящей настоящими чувствами жизни. Словно вода в океане или огонь в жерле вулкана, их любовь и ненависть казались неисчерпаемыми вечными источниками из которых рождается музыка, прекрасней которой не бывает на свете. Она была как удар молнии, от которого невозможно убежать, как горная лавина, ураган или лесной пожар. Такие чувства вызывали они у зрителей, совершенно справедливо приходивших в полный восторг на их выступлениях. Ребекка, нынешняя жена Роберто, в то время, кстати, тоже работала у Филиппы официанткой. Она обожала свою работу и ходила на нее с удовольствием, несмотря на не самую высокую зарплату. Особенно по вечерам, когда выступали музыканты. Если же ее смена выпадала на утро, она приходила к Филиппу вечером просто так, как посетительница. Ради него, высокого красавчика с гитарой, с черными, как смоль, волосами подтянутого белозубого, чьи пальцы высекают из струн искры, а голос заставляет забыть себя и все, что, предупреждая, говорила о мужчинах матушка. Ребекка была без памяти влюблена в Руберто, впрочем, как и еще пара десятков незамужних девушек Санта-Моники. Удивительно, но соперницами при этом они себя не чувствовали. Скорее наоборот, их объединяла ненависть к общему врагу – Веронике, высокогрудой, рыжеволосой темноглаза ведьми, околдовавшей их Роберту своими чарами. Немногие могли соперничать с ней по красоте и так, а уж когда она выходила на сцену и начинала петь и танцевать, исчезали последние надежды. Но тот, кто думает, что приручил вулкан, получит лишь пепел. Влюбленный в стихию обречен от нее погибнуть. Вероника выкинула такой номер, что изумились все. Было это? Семнадцать лет назад.